Глава 35. Наоми. Всю жизнь для Наоми было проблемно решить, какой информации стоит верить. Доступ к сети есть у нескольких миллиардов человек, а новостных лент так же много, как и передатчиков. На каждом углу, в каждой инаре системе Сол легко можно было узнать чьё угодно мнение, какие только возможно. Как только ретрансляторы прекратили работу для обмена информацией с далёкими мирами по ту сторону Врат, остались только слова, и то со световой задержкой в часы. Чтобы привыкнуть к своей новой реальности, Наоми использовала модель из древней истории, когда единственными средствами для хранения или передачи данных был живой голос или запись на физические носители. Древняя Северная Америка использовала службу, называемую Pony Express. Животные, запряженные в перекладные тележки, перевозили груз рукописной информации через обширные для того времени пустыни. Вернее, так Наоми, ни разу не видевшая ни пони, ни бумажного письма, понимала этот процесс. Сегодня пони превратились в корабли и торпеды. Буквы сжаты в пакеты данных. Пустыня сменил безбрежный вакуум космоса с центром в пустоте хаба-врат. Но в результате новости из дальних миров стали недостоверны. События на Абероне и в системе Аберона приобрели преувеличенное значение, потому что Наоми узнавала о них немедленно. А то, что происходило на Барагоне, в Лаконии, в системе Сол, на Фригольде, новом Кипре или Гитении, стало чужой экзотикой, поскольку доходило нечасто. Известие о том, что потеряны двое врат, означавшее, что врата Танджавур и Тикома разрушены, а системы за ними оказались беспомощны, лишь добавило ощущение, что там, далеко, произошло нечто чудовищное. Вселенная снова расширилась, и то, что было недавно близким, теперь отдалялось. Отчеты, которые доходили, стали драгоценными, как воздух на корабле с утечкой. И потому, когда из системы СОЛ пришло известие, что уничтожена буря, это воспринималось как откровение. Сообщение поступило не от источников из-под полья. Бобби не присылала отчет, А если и присылала её бутылка утеряна по пути или застряла, так что её опередили гражданские новости. Впервые Наоми услышала это на лаконийском государственном канале, находившемся в ведении губернатора. Тон изложения был возмущённый, предназначенный для внушения страха. Террористы убили лаконийского дипломата и украли военные технологии, которые использовали для уничтожения защитника системы СОЛ. Если верить этой новостной ленте, опасность хаоса и мятежа в системе Сол просто катастрофическая. И вооружённые силы Лаконии готовились защищать невинное гражданское население от волн насилия и репрессий, которые непременно последуют. Возможно, для лаконийцев это выглядело достоверно. Глубоко въевшаяся убеждённость, что Лакония несёт только добро, а оппозиция исчадие ада, срабатывала как слепое пятно, когда речь шла о пропаганде. Но для Ноами и Чавы это стало долгожданным избавлением от неопределённости. Теперь они знали, как сработал план Бобби. А для всех обычных граждан Бирона это послание говорило о том, что необоримую силу Лаконии на самом деле можно остановить, и остановили. Уверенность, что всё идёт по законам империи, дала трещину такой ширины, что может пройти корабль. Как все хорошие новости, это несло с собой целый ряд новых проблем. Хороших Таких, на какие Бобби с Наоми надеялись, но все же проблемы. «Удалены отчеты о перевозках за пять лет», — сказала Чава. «Стерты». «И это не наши сделали?» «Из тех, о ком мне известно, нет». Чава налила себе чашку кофе. «Ты знаешь, подполье лучше, чем я, но...» «В таких случаях их могут просто взять из резервных копий», — сказала Наоми, принимая чашку. Она уже начала привыкать к кофе из френч-пресса Чавы. Напиток получался крепкий и горький, и иногда в нём оставалось немного кофейной гущи. Наоми обнаружила, что он нравится ей больше нормального кофе из распределителя на корабле. Но тут, похоже, кому-то удалось добраться и до бэкапов, внести туда то, что хотят в качестве официальной истории. Я так и подумала, возможно, какая-нибудь наша ячейка действует независимо, или гражданские перехватили инициативу, или преступники Чёрт возьми, да, может, и лаканицы воспользовались возможностью скрыт что-то, чего натворили и обвинить нас. Однако неважно, кто это, но до сих пор они не рисковали идти на такое, а теперь решились. И что происходит? Повсюду что-то подобное. Децентрализацию власти Астеры проводили с самого начала, когда возможность отдавать приказы превосходила возможность принуждать к их исполнению. В те давние дни радикализма старый Рокку говорил, что внутрь реки, как меч, который бьет со всей силой и крушит все в месте удара, а пояс подобен воде, способной выталкивать одновременно и отовсюду. Гибель бури на самом деле ничего не меняла для остальных систем за пределами Соло. И не похоже, чтобы Эдуарта хотела отправить военный корабль-убийцу планет разбираться с подозрительной потерей данных. Что изменилось, так это уверенность людей в системе, Они определённость создавала в ней новые дыры и трещины и новые перспективы. Лакония, сильная тем, что имела единое видение, за всем стоял единый блестящий ум. Подполье, как до него АВП, имело, наверное, столько мнений, сколько в нём людей. Наоми, даже как номинальный лидер, лишь один из множества голосов. Контроль Дуарте был ограничен. Когда в ограниченный промежуток времени происходит много событий, Его внимание может рассеяться. В этом его слабость и их сила. А ещё появляются новые контакты, сказала Наоми. После первого отчёта получен ещё десяток. Это хороший знак. Люди чувствуют изменения в ситуации. Некоторые да, сказала Наоми. Но кое у кого другие намерения. Я много месяцев придумывала, как внедрить наших, чтобы их нанимали лаконийские менеджеры. Они могут проделать то же самое с нами. Я буду осторожна, ответила Чава. Наведение справок, наблюдение за новыми рекрутами, тестовые задания, и вот это всё. Я никому не позволю пробраться через задний шлюз. И всё же они пролезут, сказала Наоми. Тестируй и тех людей, кому доверяешь. Делай это случайным образом и пусть кто-то присматривает за тобой. Это как проверять герметичность застёжек скафандра. Все проверены, всё должно быть нормально. Контроль всех и всего должен стать привычкой. И будьте готовы к карательным акциям. Они грядут. Чава отхлебнула кофе из чашки и кивнула. Я хочу, чтобы ты осталась. Ну, то есть, здорово, что я опять смогу приглашать друзей в дом, но я рада, что ты жила здесь, несмотря даже на смертельный риск для тебя. Чава умело хмурится, просто наморщив лоб. Может, как раз из-за этого. Для менеджера по найму кораблей я, наверное, слишком завишу от адреналина. Если бы не ты, я бы рванула в отпуск. Наоми покончила со своим кофе, в последний раз отставила белую фарфоровую чашку и обняла Чаво на прощание. Всё её имущество уже лежало в туго завязанном пакете у двери. Он легко поместился под мышкой. Наоми в последний раз окинула взглядом жилище Чавы: кухня, гостиная, коридор к спальне, которая так недолго была её. Но всё же настолько долго, что за то время всё изменилось как минимум дважды. Комок в груди у Наоми не печали о том, что она всё это покидает. Ей нравилось Чаво и жить здесь было приятно, но это не дом. Вот о чём она тосковала, о своём собственном доме, о людях, которых знала дольше, чем по несколько недель каждого. Ещё больнее, потому что когда-то это у неё было. Был дом и была семья. Она никогда не перестанет по ним скучать. Кары в тоннелях базы Обирон ходили каждые 7 минут. Указатели и дорожные знаки понятные и грамотно разработанные. Совсем не сложно было добраться к докам от дома Чавы, а потом от доков к маленькому кораблю, снятому на поддельное имя, привязанное к несуществующей корпорации и застрахованному по фальшивому полису. Обирон был мишенью, и не только как процветающая колония, Любой лаконийский анализ трафика мог выдать высокую загрузку врат Аберона из-за бутылок подполья. Теперь после гибели бури предпримут ответные меры, и ни Наоми, ни Чава, ни остальные контакты высокого уровня не сомневались, что часть репрессий достанется Аберону. А лучший способ пережить удар астероида — не находиться на этой планете. Заседая в своей очереди на контроле, Наоми открыла на терминале окно с визуальным отображением планеты, лежащей внизу. Ещё один голубой шарик в пространстве. Огромный вихрь урагана над океаном, которого она прежде не видела. Россыпь континентов на видимом полушарии, как кости, брошенные на стол в игре. Обширная и прекрасная сфера, совсем малонаселённая. Города с университетами, чьи студенты не знают другого неба. Наоми сомневалась, что когда-нибудь снова все это увидит, и потому смотрела, стараясь запомнить. Так много последних моментов прошли неузнанными. Сознание, что это последний миг и больше не повторится, бесценно. Очередь в диспетчерской службе продвигалась довольно живо. «Шаттл 1842! Ваш транзит до Барагаона одобрен! Можете вылетать!» «Контроль принято!» Она освобождаю зажимы. Маленький, лёгкий, как пустая консервная банка корабль дёрнулся в момент отстыковки зажимов, и Наоми запустила двигатель. Изображение Абирона на экране становилось всё меньше и меньше, пока она не закрыла окно. Время прошло. Кораблик был крошечный, слишком непримечательный и мелкий даже для того, чтобы как-то называться. Только код радиомаячка, номер и сляпанные кое-как документы. Внутри тесно, как на гоночном корабле, но без его манёвренности и профессиональных кресел-амортизаторов. Предназначен для переходов в системе, главным образом между планетами на схожих орбитах. Лететь на нём вглубь системы, сквозь кольцо, а потом в некий звёздный гравитационный колодец означало выходить далеко за пределы его возможностей. Но Наоми это не страшило. Ей случалось в жизни заходить куда дальше и глубже. Спустя несколько дней с жесткого ускорения она перешла на свободный полет. Она провела много часов, перепроверяя систему, какой бы та ни была. Убедилась, что смеситель воздуха, реактор и емкости для воды в правильном состоянии. Узнала все о своем маленьком пузырьке воздуха, и жизнь стала комфортнее. «Если словишь микрометеорит, будет поздно разбираться, что делать. Подготовься к худшему, и тебя ждет приятное удивление». На корабле не было спортивного тренажёра, но Наоми взялась с собой эластичные ленты, оставшиеся от жизни в Напёрстке. Она могла ко всему адаптироваться. Она всегда так делала. Неожиданно для себя она начала вести воображаемые беседы с Сабой и Джимом, с Бобби и Алексом, обсуждала стратегические решения, которые предстоит принять. Победу Бобби, положившую на лопатки Эдуарте. Теперь, когда корабль класса Магнитар оставался всего один, У подполье появляется шанс загнать Лаконию в оборонительную позицию, даже ограничить её одной своей системой. Это подразумевало бы создание значительной и реальной угрозы для самой Лаконии, но стало возможным. Только этого недостаточно. Было время, когда транспортные профсоюзы правительств Земли и Марса ожидали, что Лакония станет такой же, как любой другой колониальный мир. борющиеся за базовое выживание и нацеленные на создание через несколько поколений самодостаточной агрокультуры. Но Эдуард захватил с собой протомолекулу вместе с опытом её использования и нашёл строительные платформы, способные создавать корабли, подобные Буре и Шторму. И, видимо, способ создания и хранения антивещества. Недостаточно только угрозы. Нужно найти способ уничтожить подобную мощь производства. Если Лакония рухнет, её падение должно стать тяжёлым, и империя должна будет узнать, что с её мечтами покончено, что Лакония не исключительна. Как только удастся низвести её до уровня прочих миров, её можно будет вернуть к ним, реинтегрировать. В этом-то и весь фокус. Урок пояса и внутренних планет, АВП и транспортного профсоюза. Был один самый главный вывод, который Вселенная демонстрировала Наоми всю жизнь и который она только сейчас со всей ясностью осознала. Войны никогда не заканчиваются из-за того, что одна из сторон побеждена. Они заканчиваются только когда враги примиряются. Всё остальное лишь отсрочка следующего витка насилия. Теперь это её стратегия синтез мнений её и Бобби. Наоми хотела бы, чтобы они пришли к нему вместе, пока оба живы. Когда дойдёт до Барагаона, ещё одного из самых успешных колониальных миров, нужно будет прикинуть, какие военные корабли она могла бы собрать и время транзита. Если бы удалось выманить силы Эдуарта из системы Лаконии, а потом вторгнуться, когда их флота там почти не останется, это может сработать. Переходя опять к ускорению, Наоми не переставала думать об этом, представляя, что скажут Саба, Бобби и Джим. А спустя несколько часов после этого через врата Абирона прошла бутылка из Сола. Корабль перехватил зашифрованные данные точно так же, как делала система Чавы на планетарном спутнике. Распаковка заняла половину дня, и прошли часы, прежде чем Наоми услышала голос Алексу и узнала, что они потеряли ради победы. Он казался непостаревшим. Он не выглядел старым или уставшим. Раньше ей случалось видеть его уставшим. Алекс словно потух. Казалось, горе забрало цвет его глаз. "В общем, тот я, кажется, больше не нужен", сказал он ей в приватном сообщении. "Тот молодой парень, которого я учил, должен справиться вместо меня. Мы идём в в наш маленький сухой док. Ты его знаешь. Даже при трёх уровневом шифровании Алекс не стал произносить слово "фриголь". Когда будем там, я сойду. Хочу проверить нашего старичка, проверить, что ничего в нём не поселилось а после. Даже не знаю. Думаю, выбор за тобой. Теперь тебе править бал. Если ты против, я не стану его выводить. Ты и я теперь всё, что осталось. Хм, да. Жаль, что так вышло. Я не должен был отпускать Бобби. Не надо передо мной оправдываться, сказала Наоми в экран. Слёзы, как линзы, застилали глаза. Ох, дорогой, не извиняйся за это. Но сообщение кончилось, и уже был близок проход в кольцо Врат. Она входила в медленную зону с тяжёлым сердцем, но не от тревоги, а буровне изменения скорости. Это её первый транзит с тех пор, как они потеряли Медину и Сабу. И понятную ей модель человеческой цивилизации. Место в середине кольца осветилось как яркая маленькая звезда, ещё излучая поглощённую энергию гамма-всплеска. Поверхность пространства колец, некогда безжизненно чёрная, теперь переливалась полярным сиянием и выглядела ещё более страшной и угрожающей. Но больше всего наоми пугали корабли. Она ожидала, что пространство будет пустым, что после всего случившегося трафик полностью прекратился. Но она ошибалась. Её маленькое су дёнышко уловило сигналы радиолокав почти двух десятков кораблей и ещё больше сигнатур двигателей. Лаконийская директива о запрете подхода к кольцу врат нарушалась в нереальном масштабе, так опасно, что дыхание перехватывало. Без контроля перехода со стороны Медины шанс стать летучим голландцем сильно возрастал. Она совершала транзит беспорядочно, без расчёта. Вполне могла при этом исчезнуть, и никто даже не узнает почему. И это, если считать, что событие уничтоживший тайфун Медину и Двоеврат не изменило правила, возможно, порог исчезновения теперь стал другим, это никому не известно. И не выяснить без тестирования. Может быть, корабли здесь ради доставки припасов к уязвимым колониям или ради шанса перевезти товары, не заплатив профсоюзу. Может, дело в том, что, глотнув свободы, люди позабыли о возможных последствиях. Наоми испытала нечто вроде шока. когда обнаружила два идущих к ней лаконийских боевых корабля типа Шторма, которые не сразу заметила. В суете движения и из-за собственного внутреннего хаоса она не видела те корабли, пока её челнок не получил запрос на соединение от Муссона. В её системе был софт для искажения голоса и внешнего вида, и прежде чем принимать запрос на Оми, 5 раз проверила, что он работает. Это старший офицер корабля Мусон, сказал мужчина с экрана. Вы нарушаете карантин. Пожалуйста, немедленно покиньте пространство кольца. В его голосе слышались нотки раздражения человека, декламирующего ненавистный заученный текст. Простите, отозвалась Наоми. Я не хотела. Понимаете, у меня брат заболел. Я должна была вернуться к нему ещё пару недель назад. Клянусь, у меня нет никакой контрабанды. Мне неважно, куда вы летите, сказал Локонец. Просто убирайтесь отсюда и оставайтесь снаружи кольца. Скоро здесь будут постоянные вооружённые силы, а они за такое расстреливают. Так что, когда они явятся, вам лучше быть где-нибудь в другом месте. Да, сэр, сказала Наоми. Я немедленно ухожу, сэр. Соединение разорвалось. У Локонецв полно работы. Более того, в медленной зоне у них есть корабли, которые не прекращали контролировать это пространство. Это значило, что либо они понимают опасности и стараются свести к минимуму воздействие на кольцо Врат, чтобы не допустить повторения катастроф, убивших станцию Медина и Тайфун, либо у них есть дела поважнее, а может и то и другое. И она видела, что лаконидские эсминцы идут к Аберону. Вы подобрались близко, тихонько сказала она. Но чуточку не дотянулись. Врата Барагоон располагались на линии, пересекающей кольцо Врат почти пополам, на максимальном расстоянии от Наоми. Система навигации корабля не совсем точно указала их место. Потеря Врат Танджавуры и текомы заставила сместиться все остальные. Совсем немного, но для сбоя программы хватило. Наоми принялась корректировать курс вручную и остановилась. "Моему брату плохо", подумала она. А значит и мне. Наоми скорректировала курс челнка и направила его на Фригельдт домой.